Зоопарк. Самое опасное животное. До казино Люмьер-де-Парис грузовичок с Лидией, Мэри Тауэром и членами банды так и не доехал. Сначала дорога им перегородила армия коалиции, идущая по Дисней Роуд, затем бунтующая толпа. Получилось так, что они остановились напротив зоопарка Гибралтара, поэтому решили некоторое время держать Тауэра там, пока не подвернется возможность перевести его в другое место. Они посадили Чарльза в клетку с гиббоном, и тот сидел в ней уже целую неделю. С тех пор Лилия получала неимоверное удовольствие, наблюдая, как человек с приматом каждый день сражаются за еду. «Как тебе новое место жительства?» — спрашивала Лилия каждое утро. Ей нравилось задавать этот вопрос и видеть раздражение на лице Чарльза, Ответ ее вовсе не интересовал. «Радуйся, пока можешь!» — каждое утро отвечал он. На время протестов зоопарк был закрыт. Лишь работники приходили сюда, чтобы ухаживать за животными. Всего здесь было более двух тысяч экзотических животных и множество представителей местной фауны. Самыми крупными были два азиатских слона, а мелких — несчетное количество. Каждый день лилия бродила по зоопарку — и думала, как подмять Тауэра под себя. Она надеялась убедить его развалить коалицию, но тот оказался по-настоящему крепким. В раздумьях она ходила среди баранов, бегемотов, ежей и летучих мышей, смотрела, как черепаха плавает верхом на крокодиле, обменивалась неприличными жестами с гориллой, махала рукой черному медведю и получала такой же ответ, подружилась с ламой по кличке Циклоп, и откровенно завидовала семейство капибар с невозмутимым видом сидящих в джакузи. Охранником здесь работал худощавый парень, побритый на лосо. У него в запасе имелся миллион историй о здешних животных. Он с воодушевлением рассказывал, как работники спасали пингвина, брошенного родителями, как пытались подружить его с чужой стаей, о гиене, сбежавшей из клетки и спрятавшейся в католическом храме о Павиане, который ночью проник на склад и выпил пять бутылок миндальной настойки. Со смехом рассказывал, как бабуин по кличке нейрон научился выкручивать болты и каждую ночь выбирался на прогулку, после чего закручивал болты обратно. Как орангутан украл у ребенка водный пистолет и научился им пользоваться. Вспоминал кабана, повадившегося сосать молоко из верблюжьего вымени. В довесок рассказал личную историю, как купил краба и бросил его в холодильник. А тот оказался не просто живым, он еще и съел всю еду, до которой дотянулся. Жизнь налаживалась. Наконец, после стольких недель все было хорошо. Лилия начинала чувствовать себя королевой мира. С каждым днем в зоопарк прибывало все больше членов банды. Их было уже больше 50 Они ходили между вольерами и без перерыва смеялись. А вокруг зоопарка расположилась одна из частных армий на случай, если коалиция узнает, где держит Тауэра. Пока это оставалось тайной, но Лилия не знала, надолго ли. Гораздо безопаснее было перевести его в Люмьер-де-Парис, однако она так устала от казино, что готова была жить хоть в загоне с зебрами, лишь бы не возвращаться в тесный номер. Чувствуя свободу, она даже прошлась по городу и заглянула в офис личного портного. Раньше он приезжал к ним в особняк, а сейчас она впервые за долгое время сама приехала за новой одеждой. В больницу, где сделали успешную пересадку тела Андресу, она приехала в красивом белом платье с прозрачными рукавами и чувствовала себя неотразимо. Впервые за долгое время. А затем произошло сразу два ужасных события. Наемные убийцы, о которых предупреждал информатор из поселка, Напали на Андреса в ресторане, и он сбежал. Окружающий мир снова развернулся к Лилии спиной. Она не находила себе места и надеялась, что с ее братом все в порядке. Сотни людей по всему городу искали Андреса, и это разбило иллюзию, будто жизнь Лилии, наконец, пошла нормальным чередом. Она знала своего брата, тот всегда был импульсивным, поэтому ожидала от него невероятной глупости. С раннего возраста в Андресе периодически включался режим берсерка. Он мог броситься на своего обидчика, хотя логичнее было натравить на него телохранителя или вовсе проигнорировать. Несколько раз Андрес нападал на слишком агрессивных людей, узнававших его на улице. Они снимали его на камеру телефона, сыпали оскорблениями, не давали пройти, почти выпрашивали удар по роже. И каждый раз потом приходилось выплачивать компенсации. После побега Андреса Лилия вернулась в зоопарк и в задумчивости ходила между рядами клеток. Она гадала, куда мог направиться ее брат, что могло дать ему утешение в этот момент, но не могла придумать. В тревожную минуту ожидания к ней подошла Мэри. Большую часть времени она проводила в главном здании зоопарка, где вела удаленную работу и параллельно училась в университете. Каждый день... Заканчивая ежедневные обязанности, подруга Лилии выходила в свет, как зомби, покачиваясь и не понимая, где находится. — Мне только что сообщили, — произнесла она, разминая уставшие глаза. — Это становится дурацкой закономерностью. Если мы слышим о твоем брате, это обязательно плохая новость. Лилия кивнула. Она пристально посмотрела на Мэри и с удивлением спросила. — У тебя радужки красные? — Да? Они же у тебя голубые были. А ты очки с ними Последние дни Лилия ходила в очках дополненной реальности, только на ночь снимая их для зарядки. Она так к ним привыкла, что они стали частью ее ежедневного образа. Но за целую неделю ничего, кроме кроссовок на ногах Альфа, она не увидела. Сняв их, Лилия заметила, что радужки Мэри стали нормального голубого цвета. — Ты купила образ для своих глаз? с удивлением спросила Лилия. «Да, технологии уже запустили, и теперь на сайте Тилайфа можно перейти в магазин и купить себе любой образ. Красные радужки мне обошлись всего в 4 доллара. Но это только для тех, кто носит очки». «А ты выйди на улицу», — предложила Мэри. «Новое изобретение Тауэра быстро набирает популярность, поскольку стоит в 10 раз дешевле телефона. Вот и видишь, скоро каждый житель города будет в таких ходить, и красный цвет радужки будут видеть все окружающие. Они двинулись вдоль ряда клеток с темаринами, макаками, мартышками и капуцинами. В самом конце ряда находилась клетка с гиббоном, где в порванной одежде, с растрепанной головой и грязью на лице, сидел на бревне Чарльз Тауэр. Он смотрел на свои руки, опустив глаза, словно не мог поверить, что оказался таким слабым. Выглядел Чарльз ужасно неопрятно. Огромное пузо, свисающее над съехавшими на бок брюками, непропорционально тонкие ноги. Ботинки он снял и отложил в сторону. Они были слишком тесными для постоянных движений. Сейчас он сидел только в грязной рубашке, без нескольких пуговиц и черных брюках, лопнувших на заднице. В углу клетки стояла зеленая миска с водой, на которой было написано «Чарльз». Гиббон ей не пользовался. Ему приносили воду в бутылках. Однажды Чарльз попытался ее отобрать, но проиграл в неравной битве. Впервые за долгое время он окончательно протрезвел и выглядел болезненным, как никогда. Кожа побледнела, под глазами проступили круги. Из-за отступающего веса начали прорисовываться скулы. Он двигался медленно, моргал с задержкой и имел очень сонный вид, хотя спал он дольше, чем кто-либо из людей в зоопарке. — Хочешь сказать ему что-нибудь? — спросила Мэри, когда они подходили. — Он меня совсем не уважает, — ответила Лилия, — и не слушает, что бы я ни говорила. Они подошли ближе и остановились напротив клетки. Чарльз медленно поднял на них взгляд и едва заметно усмехнулся. — Как дела, девчата? — вяло спросил он. — Хотите присоединиться к моей вечеринке? У меня тут вода. «Можете покачаться в гамаке?» «Я смотрю, ты тут обустроился», — ответила Мэри. «Нравится клетка?» «Скажем так, это не первый раз, когда мне довелось быть в клетке. Если вам интересно такого рода развлечения могу порекомендовать одно место. Спросите мадам Галаксию. Она подарит вам незабываемые эмоции. Вообще она обслуживает мужчин». «Но наверняка сделает исключение для таких, как вы». «Это каких таких?» — спросила Мэри. «Ну, лесбиянок!» — махнул рукой Тауэр. «Или как их сейчас называют?» «Молодежь вечно придумывает новые слова, затем возвращается к старым, затем опять к новым, хотя смысл не меняется». «Я не лесбиянка», — ответила Лилия, запнувшись. «И я тоже», — подтвердила Мэри. «Ну, конечно, нет!» — усмехнулся Чарльз, медленно поднимая мясистый палец и указывая на Лилию. «Моя младшая, Эмма, все уши мне прожужжало про тебя, Оливию и ваших кавалеров Е-6, и она читает эти ваши светские блоги. Никогда не понимал, в чем интерес следить за тем, кто с кем сходится, спит и расстается». «Вообще-то я с ними просто встречалась». — возразила Лилия. — Ни с кем из них не спала. — Ой, да можешь не оправдываться. Уж точно не передо мной. Чарльз медленно перевел указательный палец на Мэри. — Можете спать хоть с обезьянами? Краем глаза Лилия увидела, как Мэри закипает от злости. — Если бы мне было важно твое мнение, я бы сказала, что долгое время была влюблена в профессора из моего университета. Но так как мне на тебя плевать, то просто иди в жопу. — У мадам Галаксии превосходные сиськи! — продолжил Тауэр мечтательно. — Как бы я хотел, чтобы она оказалась здесь со своей плеткой и кожаным костюмом. Видите ли, для мужчины с такой большой властью, как у меня нет удовольствия больше чем позволить кому то командовать управлять оставь свои извращения при себе дедуля остановила его мэри нам это не интересно извращение ты говоришь так будто это что то плохое осуждаешь меня за то что к тебе не имеет никакого отношения не знаю как вы девочки а я после смерти реинкарнировать не собираюсь буду лежать и гнить потихоньку поэтому никогда и ни в чем себе не отказываю можешь делать что угодно только не надо меня посвящать в свои влажные фантазии нам не интересны стариковские сексуальные девиации и это девиации переспросил тауэр и громко засмеялся причем видно было что он не притворяется ему на самом деле стало весело «Знала бы ты, какие извращения я повидал! Некоторые из них настолько странные, что вы даже представить не можете! Знаешь, что я однажды увидел, когда зашел в кабинет твоего отца?» «Реджа?» — спросила Мэри. «Да не твоего! Я твоего отца не знал! Это значит, что он был ничтожеством! Я говорю про Эдварда!» Имя отца Лилии в разных частях света произносили по-разному. Англоговорящие люди произносили его и как Эдуард, и как Эдвард с ударениями на разные буквы. Каждый человек произносил имя по-своему. — У моего отца не было извращений, — возразила Лилия. — Что ж, если ты так считаешь, что я знал его гораздо лучше, чем ты. Однажды я зашел в его кабинет, а он там сидит без штанов и наяривает. Давайте теперь сыграем в игру и угадаем. Что находилось на экране монитора? — Не было такого. Ты не видел моего отца без штанов. Иногда мне кажется, что и моя мама не видела. Это был очень интеллигентный человек. — На экране было не порно, — продолжил Чарльз. — Там не было ни женщин, ни мужчин, ни животных. Вообще ни одного живого существа. Он смотрел на... На секунду... Чарльз замолчал, давая обеим собеседницам шанс угадать, что находилось на экране. — Графики и таблицы! Твой отец мастурбировал на курс акций Транстека. Тогда компания еще называлась Келвин Тауэр. Его капитал рос невообразимыми темпами, и это его возбуждало. — Брехня! — возразила Лилия. — Мой отец был на редкость благородным и скромным человеком. Твой отец был мразью. Я ненавидел его всей душой, как и каждый житель поселка. Он запугал каждого Тхари, каждого, кто смел заниматься бизнесом рядом с ним. Когда я узнал, что его прикончила какая-то спятившая машина, это был лучший день в моей жизни. Мне начинало казаться, что он никогда не умрет. — В тебе говорит зависть. Ты хочешь быть на его месте, номером один в списке, самым богатым человеком в истории. Вот и поливаешь его грязью. Это мелко даже для тебя. Ты всегда будешь вторым». «Эх, душечка ты моя!» — снисходительно произнес Тауэр, покачивая головой. Создавалось впечатление, будто он делает одолжение, объясняя им очевидные истины. Эдварда ненавидели или боялись все, кто знал его лично. «О чем это говорит?» «О том, что он был сильной личностью», — твердо заявила Лилия. «Серьезно? Ты думаешь, что благородного человека, сильную личность будут ненавидеть 90% людей, которые его знают?» «Лишь те, что завидуют его успеху?» «Он был скотиной! Невероятно злобный!» мстительной скотиной, только и всего. Не будь он таким подонком, его бы не боялись. Вам стоило бы задуматься. Если вокруг все коричневое, возможно, вы по уши в шоколаде». «Простые люди любят нашу семью», — ответила Лилия, ставя точку в их разговоре. «Мы — единственные тхари, кто вызывает в мире хоть какое-то уважение. Это что-то да значит». Ну да, с теми миллиардами, что он тратил на создание своего имиджа. Каждый, кто только намеревался бросить тень на его репутацию, либо сдох, либо оказался в богом забытых застенках, где его больше никто не услышит. Никто не мог выступить против Эдварда, потому что он всегда побеждал. Как говорится, добро всегда побеждает зло. Кто победил, тот и добро. Эдуард был скотиной. Но все считали его благородным, поскольку никто не осмеливался пискнуть. Разозлившись, Лилия направилась прочь от клетки Тауэра. Но Мэри осталась стоять, поэтому она развернулась и посмотрела на свою подругу. — Тебе не надоело сидеть в клетке? — спросила Мэри, подходя к прутьям. — Ты ведь можешь выйти в любой момент. Тауэр откинулся на бревно позади него и заложил руки за голову. Вид у него был довольный, словно он находился в заперти по собственному желанию. «А мне и тут неплохо. Я уже подружился с Гиббоном. Сегодня утром он даже поделился со мной печеньем. Не то чтобы оно было вкусным, но как жест очень меня впечатлил. Я назвал этого парня Коннифар, как джазового музыканта. Слышали о таком?» Тауэр поднял руки и начал делать движение, будто играет на невидимом саксофоне. Мэри отрицательно помотала головой. — Закончи войну, которую ты начал, и окажешься на свободе. Подпиши бумагу, что не имеешь никаких претензий к семье Келвин и обязуешься больше никогда не плести вокруг них паутину. — Вы хотите мою подпись? — комичным голосом переспросил Тауэр. — И куда вы с ней пойдете? В суд? — Лилия! «Объясни своей подруге, кто на самом деле управляет миром и почему ни один суд не вынесет указ против Тхари?» «Тебе же нужна была подпись Лилии?» — заметила Мэри. «Без нее ты и не смог бы развалить Транстек. Значит, подписи до сих пор имеют значение». «Сколько тебе лет?» 22 ответила Мэри. 22 задумчиво повторил Тауэр. «Но тебе простительно» учитывая отсутствие образования. Я бакалавр и почти окончила университет. Я говорю не про образование, понимаешь ли? Эдварда боялись, транстек держался только на нем. С его уходом корпорация начала разваливаться. Эти 90 триллионов долларов были стоимостью корпорации только под его управлением. В эту сумму входило все — Стоимость инфраструктуры, работников, технологий Но также и доверие инвесторов Личные связи, авторитет Даже устные договоренности Эдвард выстраивал корпорацию кропотливо Элемент за элементом и все держал под контролем Это как карточный домик Он большой, красивый, но очень неустойчивый С его смертью пропали все личные связи Авторитет, страх Это по некоторым подсчетам составляла большую часть стоимости Транстека. Доверие к корпорации сильно упало, и теперь на нее будут нападать все, кто захочет кусок пирога. Оставшиеся Дхари больше не боятся. Все знают, что скотина и мразь Эдвард умер. Никто посреди ночи не ворвется в их дома, не заберет в тайное место их детей, а Эдвард был на такое способен, и все это знали. Медленно, но верно. Транстек начал угасать. 20 лет, и от него ничего не останется». «А все почему?» «Потому что никто не боится Елизавету и ее приемышей. Уж простите, но вы слишком благородны, как сами выразились». «Благородство — это положительная черта, а не отрицательная», — возразила Лилия, подходя ближе. «Для средневекового рыцаря возможно, и то в песнях до да балладах». Благородство — это слабость, а слабость никак не вяжется с властью. Благородство — это миф, выдуманный победителями для проигравших. Благородство — не для бизнесменов. Я не начинал эту войну, я ее лишь приблизил. Транстек развалится независимо от моих или ваших действий. Если не верите, спросите у Елизаветы. Она намного старше вас и уж точно это понимает. Вот почему подписи против семьи Келвин имеют значение, а против меня нет. Ты начал эту войну, значит, сможешь закончить, — ответила Мэри. Можешь философствовать сколько угодно. Нам нужно практическое решение. Я ее не начинал. Я ее возглавил. Я лишь серфер, ставший на гребень огромной волны. А смерть Эдварда землетрясение, создавшее ее. «Никто не сможет остановить цунами. Можно лишь расслабиться и получать удовольствие, наблюдая, как рушится чужая империя. В конце концов, не мой город окажется под водой». «Всегда есть выход», — произнесла Лилия. Она почувствовала жгучее желание выиграть в этом споре. «Мы уничтожим ваши армии, а корпорации поглотим. Мы не остановимся» пока в поселке не останется никого, кроме семьи Келвин. Мы будем последними и единственными, Тхари. — Оплатить вы своей армией чем будете? — усмехнулся Тауэр. — Последние дни я не имею возможности следить за ценными бумагами, но рискну предположить, что ваши акции по-прежнему летят в пропасть, а у всех остальных растут. А вот и нет. Акции замерли на отметке в 240 долларов за единицу. Капитализация «Транстека» остановилась на десяти триллионах и больше не падает. «Без обид, девочки! но из вас бизнесмены, как из вязальных спиц космический корабль. Когда ко мне приходит Елизавета, чтобы обсудить положение дел, у нас намного более конструктивный диалог, без объяснения очевидных истин. Скорее она мне что-то объясняет, а не я ей. А вы ничего не сможете придумать. Не доросли еще». И вообще, в этой клетке не так уж плохо. Я славно отдохнул без работы и забот. Голова прочистилась, будто я месяц живу где-то в горах. Я даже освоил технику дыхания, про которую говорил мой йог». «Ладно, Лилия», — произнесла Мэри, — «пойдем эволюционировать, а то мы явно не доросли до этого типа». Позади раздались шаги, и Лилия обернулась. Ее телохранитель, обычно находившийся на почтительном расстоянии, приближался к ней. Вид у него был, как обычно, непроницаемый. Подойдя ближе, он кивнул в сторону главного здания зоопарка. Там находилась администрация и комнаты персонала. — В чем дело? — спросила Лилия. В ответ телохранитель снова кивнул в сторону здания администрации и потряс телефоном в левой руке. Он был немногословен. — Меня зовут Туда? — утвердительный кивок. «Кто?» Неясным движением ладони телохранитель изобразил кого-то вышестоящего. «Зак, ты можешь хоть раз выразиться нормально? Я знаю, что ты умеешь говорить. Я видела, как ты поешь в караоке на свой день рождения». Глубоко вздохнув, Закуфилд открыл рот и после паузы произнес. «Мать зовет». «Вот видишь, не так уж это и трудно». В указанное место Лилия добралась за две минуты. Беспорядок в городе продолжался, но в гораздо меньшей степени, поэтому с каждым днем в зоопарке становилось все больше персонала. Они готовились к открытию в ближайшую неделю. Многочисленные работники осматривали животных, дроны подметали территорию и очищали вольеры. Тауэра тем временем готовились перевести в казино Люмьер де Парис. Впереди собралась толпа, и все были возбуждены. У склада со стороны служебного входа находилось человек 200 большинство в военной форме. Лилия протиснулась сквозь толпу, Мэри и Зак следовали за ней. Елизавета сидела на лавке в тени, положив руки на колени. В такой позе, должно быть, медитировали монахи. — Звала? — спросила Лилия, приближаясь к матери. — Помнишь Назара Богданова? — спросила Лиза. — Друга Андреса? Назар Богданов был лучшим другом Андреса и сыном Демьяна Богданова, владельца сети по производству строительной техники. Во время жизни в поселке не проходило и дня, чтобы Назар не пришел в дом семьи Келвин и не встретился с Андресом. Ему было 26 или около того, и выглядел он еще более крупным, чем Андрес. Если брат Лилии старался по возможности употреблять безопасное спортивное питание – то Назар не имел ничего против химии и выглядел как гора мышц в вакуумной упаковке. Дед Назара был близким другом Эдуарда, поэтому их семьи считались дружественными. Однако после смерти Эдуарда эта связь разорвалась. «Назар позвонил, что он едет сюда», — коротко ответила Лиза. Вид у нее был мрачный до ужаса. «Мам», — начала Лилия, — «м? Наш отец действительно был таким как о нем говорят члены коалиции. — В каком смысле? — спросила Лиза. — Тауэр говорит, что Эдуарда ненавидели все Тхари, что он был точно таким же, как остальные. И я подумала, если его ненавидели все, кто знал лично, может, он был плохим человеком? — Смотря кого считать плохим, — философски заметила Лиза. — То есть я знаю, что простые люди уважают Эдуарда. Многие считают его единственным нормальным Тхари, но ведь никто из них не знал его лично. У простых людей мнение о нем сложилось благодаря работе пиар-отдела и купленных медиа. Эдуарда ненавидели все остальные жители поселка, потому что он был самым влиятельным. Если бы самым богатым был Чарльз, то ненавидели бы его. Тауэр рассказал, что Эдуард вполне мог ворваться к кому-нибудь в дом, и похитить его детей, чтобы иметь рычаг давления?» На секунду Лиза призадумалась. «Не слышала, чтобы Эдуард когда-нибудь делал подобное. Но, мне кажется, он был на такое способен. Важно не то, что ты можешь сделать, а то, чего от тебя ждут». Эдуард запугал остальных тхари, и этого было достаточно. «Серьезно?» — удивилась Лилия. — Он мог такое сделать? — Почти наверняка, — подтвердила Елизавета. — Хотя нет, даже было однажды. Один репортер застал Эдуарда без штанов на вечеринке нашего общего друга. Это было лет тридцать назад. Он хотел опубликовать снимок и даже отказывался от взятки. Тогда я дала Эдуарду контакты Клайда Ирвинга, дедушки Мэри. Но они не понадобились». Эдуард нанял каких-то своих знакомых, чтобы они ворвались в дом репортера и выкрыли его дочку с сыном. Шести и восьми лет. Эти парни весь день катались с малышней на американских горках, ели мороженое, сходили в кино. — Не думала, что отец ходил по таким вечеринкам. Вы ведь тогда уже были женаты? — Я вышла за Эдуарда в 2041-м момента с фотографиями мы были женаты уже лет двадцать. «И ты разрешала ему ходить туда?» — удивилась Лилия. И «Я и сама ходила», — усмехнулась Елизавета. «Тот репортер согласился не публиковать снимок?» «О, нет, он его опубликовал». «И что сделал отец? Он приказал вернуть детей?» «Не помню», — ответила Елизавета. Она смотрела куда-то вдаль и отчаянно пыталась вернуться в те времена, но у нее не получалось. — Честное слово, не могу вспомнить. Хочешь сказать, есть вероятность, что отец приказал не возвращать детей репортеру? — Вернул, скорее всего, но я уже не вспомню. Он хорошо умел договариваться. Вскоре со стороны въезда показалась колонна машин, одна из которых была грузовой. Военные из частной армии Чио обыскали их и разрешили въезд. Колонна остановилась напротив здания администрации, и из первой машины выпрыгнул Назар. Он всегда был веселым, независимо от обстоятельств. Много раз звал Лилию на свидание, то ли в шутку, то ли всерьез, но в этот раз был не похож на самого себя. На его широком лице застыла маска отстраненности. Словно он сейчас делает самые скучные вещи на свете. «Назар, привет!» — поприветствовала его Лилия. Она была рада его видеть. Прибытие друга Андреса означало, что жизнь возвращается в прежнее русло. Парень обвел взглядом толпу, увидел Лилию и коротко качнул головой в знак приветствия. «Прости, но Андреса здесь сейчас нет!» — произнесла Лилия, глядя на Назара. «У нас произошло несчастье. Ранили телохранителя». «Девушку, близкую Андресу, и вовсе...» «Поэтому он сбежал. Мы думаем, он где-то в городе напивается. Наши люди его ищут». «Андрес ди... начал Назар и проглотил слюну. «Андрес теперь здесь». Вернулся. После чего в его глазах появились слезы, и он заплакал. Несколько человек залезли в кузов грузовика и вытянули оттуда деревянный ящик. Они положили его в центре толпы. Но Лилия не обратила на него никакого внимания. Она обошла ящик и направилась к Назару. Лилия положила руку ему на плечо и слегка потрясла. — Тише! Почему ты плачешь? Все присутствующие сохраняли мрачное молчание, тогда как Лилия не понимала, что происходит. Если Назар приехал к ним, это означало, что у них подкрепление в борьбе против коалиции — Чем больше человек будет на их стороне, тем быстрее они победят. — Почему вы такие тихие? — спросила она у окружающих. В толпе позади нее появилась Мэри. Но и она сохраняла невозмутимую отстраненность. — Вы знаете что-то, чего я не знаю? Ящик — Ящик. Еле слышно произнесла Елизавета. Еще чуть тише, и ее голос утонул бы в городском шуме. Обернувшись на деревянную конструкцию, Лилия не поняла, что это означает. Ящик был совершенно обыкновенным, рассчитанным на крупные объекты. В таких перевозят грузы, окутывая его в гранулы вспененного полистирола. На нем не было никаких обозначений, символов или инструкций. Это был обыкновенный старый ящик с откинутой крышкой. Она направилась к нему. Но тут чья-то рука легла ей на запястье, не дав двинуться дальше. Обернувшись, Лилия увидела Зака. Впервые за долгое время телохранитель прикоснулся к ней. До этого он всегда сохранял почтительное расстояние. — В чем дело? — спросила она, начиная чувствовать нечто неладное. В ответ Зак отрицательно помотал головой. — Что нет? — Ты можешь хоть раз нормально сказать, чтобы я не выпытывала у тебя каждое слово?» Телохранитель сделал неопределенный жест указательным пальцем, указывая на ящик. Но Лилия не поняла, что он хочет сказать. «Если предпочитаешь язык жестов, тогда научи меня ему заранее. Не надо махать тут руками с надеждой, что я тебя пойму!» Она дернула рукой, но освободиться не получилось. Зак держал крепко и с самым мрачным видом смотрел на нее. Так выглядел бы верный пес, сочувствующий хозяину. — Ты не хочешь, чтобы я заглядывала в ящик? — спросила Лилия. Утвердительный кивок. — Тогда зачем? Вы вообще меня позвали. — Если хотите что-то сказать, говорите. Я только что разговаривала с Тауэром. Еще чуть-чуть, и он согласился бы развалить коалицию. — Пусть посмотрит. Услышала она голос Лизы. Мама говорила медленно, словно пьяная. Хотя ни к алкоголю, ни к наркотикам она не притрагивалась десятилетиями. Телохранитель нехотя разжал руку. Лилия двинулась в указанную сторону и заглянула в ящик. Первое время она даже не поняла, на что смотрит. Какие-то темные металлические штуки лежали обернутые в поролон. Причем видно было, что изначально ящик предназначался для продолговатого и тяжелого предмета, вроде холодильника. После этого она заметила голый кусочек кожи и мгновенно поняла, что перед ней находится. Это был ее брат. — Андрес? — произнесла она, и в этот момент позади нее Елизавета потеряла сознание мийхил с яном подхватили женщину насколько бы ее ни пытались привести в чувство она не приходила в себя мать вашу сердечный приступ произнес сквозь зубы ян зовите скорую живее частичка сознания отвечающая за психическое здоровье начала нашептывать лилии утешающие слова это не ее брат это восковая фигура или вообще кто то похожий может быть это Очередной прикол Андреса — тот всегда заходил слишком далеко во время розыгрышей. Однако трезвая часть твердила, что ее брат мертв. В удивлении Лилия сделала несколько шагов назад. Самый близкий человек в ее жизни покинул этот мир. Она любила Андреса больше, чем отца, больше, чем мать. Их усыновили самыми первыми, с разницей в несколько месяцев. Андрес составлял большую часть ее жизни. Он всегда был рядом, поэтому Лилия не могла представить себе мир без старшего брата. Сейчас он походил на дичь, загнанную охотниками. Его голову покрывала кровь, волосы слиплись, он лежал в неестественной позе. В уши и ноздри забились кусочки грязи, а из металлического тела натекла на поролон черная жидкость. «Мне нехорошо», — произнесла она и села на тротуар. Ей было плевать на новое белое платье. Она сбросила сандалии, внезапно ставшие слишком тесными. Закрыла лицо руками и продолжила сидеть в этом положении. Она почувствовала приближающиеся шаги, и тонкие бледные руки обняли ее. Это была Мэри. «Больше не в силах сдерживать себя». Лилия заплакала. Она не хотела спрашивать, как это произошло и где именно. Она видела результат побега Андреса и винила себя, что не направилась с ним в ресторан больше охраны. Ей стоило бы догадаться, что Андрес направится в поселок. Но она не сделала ни того, ни другого. И теперь ее брат был мертв. По обе стороны от Лилии на землю опустились Вадим и Альф. Они ничего не говорили, но их присутствие слегка помогало. Напротив сел Бернард. Он положил руку на плечо Лилии и слегка сжал. Постепенно все члены банды, их было больше сотни, сели на землю в знак сочувствия. Ничто не могло унять скорбь Лилии. Но такое количество поддержки от друзей давало сил